22. Сквозь строй. Эхо мчался сквозь астероидное поле, уже не заботясь ни о боеприпасах, ни о зарядах пустутных щитов. Обломки размером поменьше отлетали в сторону, отраженные потрескивающими щитами рвущегося сквозь астероидный рой корабля. Глыбы побольше погибали в пламени невидимых взрывов, когда орудия корабля превращали их в каменную пыль. Крейсер не поворачивался, избегая столкновения. Он не замедлял ход, не маневрировал и не выбрасывал дронов, чтобы те расчистили путь. Эхо проклятия больше не прятался. Он вырвался из своего ненадежного укрытия и несся вперед, разворачивая все свои орудия на бортах и хребте, и готовясь в любую минуту испустить последний боевой клич. Талос на мостике наблюдал за происходящим с командного трона. Члены команды, все как один смертные, были практически безмолвны в едином порыве. Сервиторы распечатывали отчеты. У нескольких изо рта тянулись свитки испятнанного чернилами пергамента. Взгляд пророка не отрывался от оккулюса. За вращающимися кусками скал, за теми обломками, что еще не погибли под огнем орудий эхо их ждал вражеский флот. Талос видел, как они накатываются сквозь пустоту приливной волной, отвратительно слаженной, и как их поблескивающие солнечные паруса разворачиваются, ловя слабый свет далекого солнца. «Отчитаться!» — приказал Талос. Со всех концов командной палубы раздались ответы. Крики «Есть» и «Готовы» прозвучали согласным хором. Если использовать фразу Делтриана, все было готово. Теперь ему оставалось лишь ждать. Флот чужаков движется на перехват. Они блокируют самые очевидные маршруты сквозь астероидное поле. Он и сам это отлично видел. Суда поменьше, выточенные из кости, оставались вокруг своих кораблей маток, словно стайки мелких рыб, кормящихся возле акул. Но крупные крейсера двигались не менее впечатляющей скоростью. Они рассекали космос плавными дугами, накренив паруса и стремясь преградить дорогу Эху, как только тот выйдет из самого плотного участка астероидного поля. Талосу не нравилось, как они движутся, не только из-за нечеловеческого проворства, но и потому, что обогнать и превзойти огневой мощью этот флот было заведомо невозможно. А теперь казалось, что и быстротой маневрирования его ни за что не превзойти – «Сорок секунд, повелитель!» Пророк откинулся на спинку трона. Он отчетливо понимал, что с большой вероятностью ему не уйти живым с этой командной палубы. Бегство к поверхности казалось самым сложным, а убивать этих тощих чужаков в подземельях цагуальцы будет по сравнению с этим восхитительным развлечением. У Талоса чуть слюнки не потекли в предвкушении. 30 секунд! Наводка на цели завершена!» — крикнул артиллерийский офицер. — Нам понадобится минута свободного хода, прежде чем мы сможем дать первый залп. — Ты получишь эту минуту, магистр, оружия ответил Талос. — Сколько целей мы поразим? — Если чужаки будут действовать так, как обычно действуют флоты Эльдаров, они выйдут на параллельный курс для обмена бортовыми выстрелами. Пятнадцать целей, господин! Губы Талоса под наличником дрогнули, но так и не сложились в улыбку. Пятнадцать целей одним залпом. Кровь Хоруса ему будет не хватать этого корабля. Красавец Эхо был близнецом Завета, и корсаром нельзя было отказать в том, что за века владения крейсером они существенно улучшили его вооружение. 20 секунд!» «Включи общую систему оповещения судна». «Выполнено, господин!» Талос сделал глубокий вдох. Он знал, что его слова услышат тысячи тысяч рабов, мутантов, еретиков и слуг на мириадах палуб корабля. «Говорит капитан», — произнес он. «Я Талос из генетической линии восьмого примарха, сын без солнечного мира. Небывалый шторм надвигается на нас и готов ударить в обшивку судна. Ваша кровь и пот — вот ключ к выживанию, и неважно, на какой из палуб вы служите». В грядущие минуты имеет значение каждая жизнь. Всем постам. Приготовиться к бою. 5 секунд, господин. Включайте вопль. Есть, господин. Первый залп, как планировалось. Потом стреляйте по собственному усмотрению. Есть, господин. Господин, мы вышли из Таласианского облака. Вражеский флот движется к... Открыть огонь! Эхо проклятия мчался вперед из-за всех сил. Инверсионные струи пламени в его кельваторе были почти прекрасны в своей губительной мощи. Широкие астероидные поля, окружившие Цагуальцу, делали планету еще негостеприимнее. Отчасти благодаря им Цагуальца служила таким надежным убежищем долгие годы после Ереси. Они представляли куда меньшую опасность для навигации, чем более плотное облако обломков вокруг расколотой Луны. Однако корабли Эльдаров предпочитали уходить в сторону от скальных глыб, а не идти на прямое столкновение. Эхо проклятия отбросил такие предосторожности. Он несся на пролом, полагаясь на пустотные щиты и носовые батареи, сметавшие с пути любую потенциальную угрозу. Первые маневры Эльдаров выглядели не так грациозно, как их прежние космические танцы, потому что их добыча играла в другую игру. Эхо не подчинялся законам логики он ни разу не развернулся для лучшего угла обстрела и не менял вектор полета. Крейсер оказался не там, где его ожидали перехватить вражеские суда и летел не туда, куда должен был лететь по их расчетам. Пробиваясь напрямик сквозь астероидное поле, Эхо расходовал неимоверное количество боеприпасов и энергии для поддержки щитов. Зато планета стремительно приближалась. Корабли Эльдаров, готовые вступить в бой, и поджидавшие противника в тех участках астероидного поля, где обломков было меньше, теперь оказались далеко от стремительно убегавшей добычи. «Это работает?» — спросил Талос. Он и сам видел, что план работает. Это было понятно потому, как несколько кораблей-чужаков поспешно развернулись, чтобы скорректировать курс атаки, но ему все равно хотелось услышать подтверждение. Офицеры уставились на своей консоли не менее пристально, чем те, кто работал у Гололита, транслирующего показания Ауспика. «Флот Эльдаров пытается развернуться в соответствии с нашей траекторией. Несколько крейсеров уже сошли с курса перехвата». «Это работает!» Талос, подавив желание вскочить с трона и начать мерить шагами палубу, остался на месте. Корабль сотрясали от орудий и удары осколков, врезающихся в пустотные щиты. «Мы обогнали почти половину их флота!» Корабли чужаков были удлиненными, с плавными контурами. Гладкая кость и сверкающие паруса-крылья. Талос подозревал, что их делало медлительнее большое расстояние до Солнца системы. Возможно, солнечным парусам не хватало света. Однако пророк вряд ли мог похвастаться детальным знакомством с конструкцией вражеских судов. Имея дело с Эльдарами, всегда приходилось руководствоваться догадками. Авангард Ксеносов вошел в зону поражения дальнобойных орудий. Халлас подумал о братьях в десантных капсулах и о катерах, ждущих разрешения на взлет в ангарах. На обзорном экране виднелся серый круг Цагуальсы. Сейчас он был размером с монету и рос с каждой секундой. Сирены сигнализации опасного сближения начинали завывать, как только корабль сносил с курса очередной астероид. А прикованные к своим постам сервитеры взволнованно щебетали, зарегистрировав угрозу приближающихся вражеских боеголовок. По непонятным причинам Талос почувствовал, как его губы раздвигаются в улыбке. В кривой, но искренней улыбке неуместного веселья. «Господин!» — окликнул его один из офицеров Ауспика. «Торпеды чужаков устойчивы к нашим помехам!» «Даже к воплю?» Он знал, что вопль был рассчитан на имперские технологии, и все же надеялся, что изобретение Делтриана подействует. «Несколько сбились с курса, другие затерты в астероидном поле, но больше трех четверти все еще летят на нас!» «Время до столкновения!» «До первой волны меньше 20 секунд!» «Этого достаточно! Всем постам! Приготовиться к столкновению!» Вскоре мелкая дрожь корпуса перешла в толчки, а толчки в яростные судороги. Талос ощутил, как по хребту ползет новое и тревожное чувство. Сколько раз он находился на борту корабля во время космического боя? Трудный вопрос. Легче сосчитать, сколько вдохов он сделал за эти столетия. Но сейчас все было по-другому. Сейчас именно он определял курс судна. Он не мог просто положиться на вандрада и вступить в какой-нибудь локальный бой, как раньше. Малкарион должен быть здесь. Талос подавил предательскую мысль, хотя в ней и была доля правды. «Щиты держатся», — протрещал ближайший сервитор. «Две трети мощности». Талос смотрел на растущий на экране серый мир, стараясь не прислушиваться к стонам эха, доносившимся отовсюду. «Давай же!» – шептал он. «Давай!» Корабль Восьмого Легиона рвался вперед, тараня попадавшиеся на пути астероиды. Капитаны Эльдаров не были новичками в космической войне. К тому же уроженцев мира корабля, вращавшегося вокруг Великого Ока, вряд ли можно было удивить тактикой судов врага. Солнечные паруса согласно развернулись, и крейсера чужаков вновь заструились в своем призрачном чарующем полете, закладывая невозможные петли и расцвечивая пустоту струями пульсарного огня. Каждый отдельный луч был тоньше струны на фоне бесконечной черноты, но все вместе они сплетались в сверкающую паутину, захлестнувшую пустотные щиты эхо. Эхо развернулся на бегу, направив на врага хребтовые и бортовые батареи. Орудия восьмого легиона изрыгнули ответный огонь. Так гной брызжет из проколотого нарыва. Искусство эльдарских капитанов было столь велико, что несколько их судов, замерцав, исчезли, уходя с линии вражеского огня. Другие попали под обстрел, и заряды разбились тысячи звезд об их пустотные щиты. Чужаки, возможно, были слишком самоуверенны. Они понимали, что большую часть огневой мощи Эху приходится расходовать на расчистку пути сквозь астероидное поле. Первым погибло одно из мелких судов сопровождения с именем, который не смог бы правильно выговорить ни один из смертных. Никто из команды Эха не стал бы и пытаться, зато все они разразились радостными воплями, когда корабль рассыпался у них на глазах, пораженный струями плазмы и снарядами хребтовых батарей. Талос знал, что им просто повезло, и все же по спине побежал холодок удовольствия. Причиной гибели второго судна ксеносов была не столько ярость повелителей ночи, сколько злая шутка фортуны. Не успев развернуться, эхо проклятия направил всю мощь носовых батарей на появившийся впереди гигантский астероид. Копия лэнс-излучателей впились в ледяной камень, расколов скалу вдоль линии разлома как раз в ту секунду, когда нос корабля уже таранил его поверхность. Когда астероид рассыпался на части под давлением стонущих от напряжения щитов, вращающиеся куски камня полетели во все стороны. Несмотря на всю невероятную грацию вражеских кораблей, обломки затрудняли их продвижение, хотя большая часть успела свернуть, избегая столкновения. Несколько судов получили повреждения. Талос криво улыбнулся, когда один из самых крупных обломков врезался в изящный корпус ксеносовского корабля. Солнечный парус разлетелся ливнем алмазных осколков, а затем каменные стрелы впились в обшивку из призрачной кости. Корабль затрясся в судорогах, стараясь удержать курс, но тут же столкнулся с другим астероидом. «Даже если мы погибнем здесь!» хмыкнул повелитель ночи. «Это зрелище того стоило!» «Три минуты до подхода к цагуальсе, господин!» «Хорошо!» Улыбка умерла у него на губах, когда он вспомнил о готовящемся предательстве. Учитывая траекторию корабля и противостоящие им силы противника, многие из этих бедняк уже наверняка догадались, чем это кончится. «Подготовить корабль к переходу в варф!» спросил один из ближайших офицеров. По его голосу Талос понял, что смертный уже распрощался со всякой надеждой и старается скрыть тревогу. Пророк почувствовал уважение. «На этом мостике...» «Не было места для трусов!» «Нет!» — ответил Талос. «Неужели ты искренне считаешь, что мы сможем скрыться?» Корабль вдруг содрогнулся, и нескольким смертным членам команды пришлось вцепиться в перила и консоли. «И даже если бегство удастся, разве мы сможем надолго оттянуть столкновение?» «Нет, господин, конечно нет!» «Мудрый ответ!» — сказал ему Талос. «Сосредоточься на своих обязанностях, лейтенант Роллен. Пусть тебя не волнует то, что будет потом!» Септимус и Делтриан стояли в небольшом и тесном отсеке, который техножрец без тени гордости или стыда называл мостиком «Эпсилон К-41 Сигма Сигма А-2». Делтриан также потребовал, чтобы Септимус покинул мостик, на что человек ответил настрамской фразой, имевшей какое-то отношение к матери техножреца. «Я пилот», — добавил он. «Я помогу пилотировать этот корабль». «Твои аугметические протезы, хотя и весьма впечатляющие, слишком ограничены, чтобы ты смог взаимодействовать с машинным духом моего судна». В ответ смертный махнул рукой на изображение астероидов, подрагивающие на нечеткой гололитической проекции. «Ты доверишь сервитерам и машинному духу провести корабль сквозь это?» Делтрен издал сигнал подтверждения. «Больше, чем любому человеку. Какой... какой странный вопрос». Септимус уступил, но все равно остался на мостике рядом с троном пилота-сервитора. Раб и жрец, окруженные двумя дюжинами сервиторов и облаченных в мантии членов команды, смотрели на гололитическую проекцию, выполнявшую одновременно роль тактической карты и Окулюса. В отличие от гололита-эха, эта проекция была бледной и регулярно мигала, отчего человеческий глаз Септимуса немилосердно слезился. Бионический глаз решил проблему, и помехи не мешали ему различать детали изображения. Только тогда оружейник понял, что проекция рассчитана на аугметическое зрение. Сам корабль по форме напоминал раздувшегося жука, ощетинившегося оборонительными турелями. Почти три четверти корпуса занимали двигатели и варп-генераторы. Его отсеки были отделены от жилой зоны герметическими люками. Септимус видел, как жрецы, заходившие на инженерные палубы, Надевают респираторные маски. Внутри было безумно тесно. Чтобы оставить место для бронированной обшивки орудий и двигателей, все коридоры превратили в узкие лозы. А все отсеки — квадратные коробки, куда помещались лишь самые необходимые системы и единственный оператор. Командная палуба являлась самым просторным помещением на корабле. Но и здесь невозможно было пошевелиться, если в комнате находилось больше восьми человек. Септимус глядел на идентификационную руну корабля, пульсирующую на экране рядом с большим астероидом, за которым они прятались от сканеров-ксеносов. Далеко на другом конце поля помаргивала руна «Эхо» — точка среди ядовитого роя чужих сигналов. «Эхо почти у цели», — сказал раб. «Они доберутся». Услышав знакомый звук, Септимус оглянулся. В зал вошел Вариил. Сочленения его доспеха гудели при каждом шаге. «Скажи мне, что происходит». Потребовал он с тем же ледяным спокойствием, что и всегда. «Не похоже, чтобы они нас заметили», — ответил Септимус, вновь переводя взгляд на Гололит. «Скажи, что с эхом смертный недоумок». Септимус смутился, осознав свою ошибку. Ему хватило благоразумия изобразить улыбку. «Они доберутся до цели, лорд а Апотекарий, услышав почтительное обращение, не проявил никаких чувств. Как, впрочем, и прежде не проявлял их, независимо от того, как обращался к нему Септимус. Такие мелочи не имели для него значения. «Я так понимаю, что мы скоро отправляемся?» Делтриан кивнул, повторив этот человеческий жест настолько, насколько позволяли жесткие сервосуставы шеи. В результате верх позвоночника перемкнуло, и ему пришлось потратить некоторое время, чтобы освободить сцепившиеся позвонки. «Ответ утвердительный», — произнес он. варил подошел к Септимусу и, в свою очередь, всмотрелся в гололитическую проекцию. «Что это?» Он указал на другую руну идентификатор. «Это...» Септимус нагнулся к консоли пилота-сервитора и, нажав на несколько клавиш, настроил экран. «Это ударный крейсер Ордена Генезиса, который мы уничтожили несколько месяцев назад». варил не улыбнулся, что Септимуса нисколько не удивило. Бледно-голубые глаза моргнули один раз и вновь уставились на гололитическое изображение мертвого крейсера, выпотрошенного и открытого в пустоте космоса, протянув руку, Он увеличил разрешение. Корабль, изуродованный до неузнаваемости, покоился в самом сердце Таласианского облака посреди наиболее плотного скопления астероидов над поверхностью расколотой луны. «Эта охота была особенно удачной», — заметил повелитель ночи. «Да, господин», — Варил устремил на него леденящий взгляд голубых глаз. После десяти лет на службе восьмому легиону септиму мог бы поклясться, что ничто не способно его смутить но глаза варила похоже были редким исключением что с тобой не так поинтересовался апотекарий у тебя учащенный пульс и от тебя несет каким-то идиотским возбуждением септимус кивнул на гололит трудно смотреть со стороны как они сражаются большую часть своей взрослой жизни я прослужил легиону без этого я даже не знаю кто я теперь да да очень трогательно сказал варил оборачиваясь к далтриу «Техножрец, у меня к тебе вопрос. Он поможет тебе рассеять скуку. Я хочу послушать переговоры Эльдаров. Ты можешь перехватить их сигнал?» «Разумеется». Делтриан выдвинул две вспомогательные руки и, закинув их за плечи, начал работать на другой консоли. «Но я не способен перевести лингвистические вокализации Эльдаров». «Это пробудило интерес Вариила». «В самом деле, занятно. Я считал тебя более просвещенным». «У жрецов-механикум есть более неотложные задачи, чем бормотание убогих представителей ксеносовской расы». «Ни к чему сердиться». По губам Варила скользнула улыбка, столь же быстрая, сколь и фальшивая. «Я говорю на нескольких диалектах Эльдаров. Просто перехвати сигнал, если сможешь». Делтриан заколебался, прежде чем потянуть за последний рычаг. «Объясните, почему вы владеете наречием чужаков». «Тут нечего объяснять, почтенный жрец. Я не люблю невежество. Когда появляется возможность чему-либо научиться, я пользуюсь этой возможностью». Он оглянулся на закутанного в мантию адепта. «Ты полагаешь, что корсары сражались только с прогнившим Империумом? Нет, мы бесчисленное множество раз сталкивались с Эльдарами. Случалось и захватывать пленных. Кто, по-твоему, пытал их, чтобы извлечь информацию?» «Я понял». Делтрен снова попытался изобразить утвердительный кивок. Его позвоночник, сделанный из ценных металлов и укрепленный тонкими керамитовыми пластинами, зажужжал в ответ на это движение. Когда техножрец опустил рычаг, мостик наполнил свистящий шепот ксеносов, искаженный помехами Вокса. варил поблагодарил жреца и вновь повернулся к Гололиту. Септимус стоял рядом, то и дело, переводя взгляд с разворачивающейся битвы, на бледное лицо варила прекрати пялиться на меня!» — сказал апотекарий через минуту. — Это начинает раздражать. — О чем говорят эльдары? — спросил Септимус. Варил послушал еще с полминуты без особого интереса. — Они говорят о маневрах в трех измерениях, сравнивая боевые суда с призраками и морскими зверями. Все это очень поэтично, в плоской, бессмысленной и чуждой нам манере. Пока никаких отчетов о потерях. Никаких криков эльдарских капитанов, чьи души вырваны из тел и брошены на потеху варпа. Внезапно Септимус понял, что на самом деле хочет услышать Варил. Первый коготь был прав. Варил действительно принадлежал Восьмому Легиону, независимо от происхождения его геносемени. «Я!» – начал апотекари и вдруг замолчал. В наступившей тишине перешептывались эльдарские голоса. Септимус набрал в грудь воздуха и спросил. «Что они?» Варил заставил его замолчать яростным взглядом. Бледные глаза напряженно сощурились. Раб скрестил руки на груди, надеясь получить объяснение, но не теша себя особенными ожиданиями. «Погоди!» — наконец выдохнул варил, зажмурившись, чтобы лучше сосредоточиться на звуках чужого языка. «Что-то не так!»